Глава 9. Тысяча лет назад. Трое суток над Тиреном не было солнца. Сплошная пелена тучи затянула небо, но не желала проливаться дождем. Горячий, как в пустыне, воздух пах гарью и тленом. Вода в колодцах убывала, и недалек был час, когда ведра проскребут по дну, набирая одну мокрую грязь. Осада подходила к завершению — Город погибал. С каждым часом мне приходилось тратить всё больше сил на защиту от едкого страха, пронизывающего и магические, и простые поля. Остановившись у дверей своего городского дома, я посмотрел на небо. Увидеть что-либо за плотным багровым покровом казалось невозможно, но потревоженная пульсация нитей подсказала. Над домами только что пронёсся огромный крылатый силуэт. С каждым днём он спускался всё ниже и ниже. Когда наша защита падёт, тень, кружащая в небе, на одном выдохе превратит в головешки полгорода. Я открыл дверь. «Папа!» — маленькое тело, с разбегу влепившееся в меня, едва не сбило с ног. Я осторожно отцепил от себя дочь, пригладил растрёпанные косички, присел, чтобы посмотреть на малышку поближе. Припухшие веки. Серые тени под глазами. Магия страха, несмотря на все щиты, проникла и сюда. «Где мама?» «Наверху!» Ринна нахмурилась, не подозревая, как забавно смотрится эта гримаса на ее почти младенческом личке. «Она болеет. Опять братик себя ведет плохо». Я покачал головой. По непонятной причине вторая беременность проходила у Чани настолько тяжело, что порой я боялся как за её жизнь, так и за нашего ещё нерождённого ребёнка. В этот раз должен был появиться мальчик. И я в который раз уже спросил себя, какой будет его судьба. Смогу ли я назвать полукровку наследником и передать свой титул? Смогу ли оставить на произвол судьбы, отправив в мир, где родилась его мать, «И доживём ли мы до того дня, когда придётся сделать выбор?» «Рамис! Живой!» В голосе Чиани, вышедшей из спальни, слышалось облегчение. В последнее время ей снились страшные сны о моей скорой смерти, и всякий раз, когда я уходил из дома, она прощалась со мной, как в последней. Убеждение, что это всего лишь кошмары, не помогали. Любимая начала спускаться по лестнице, придерживая одной рукой выпирающий живот. «Рамис! Я торопливо пошёл навстречу, обнял. Всё в порядке. Этой ночью мы выйдем из города. Мы пройдём вместе, где защиту ставил я сам. Магия Эльтуань всегда подчиняется своему владельцу, так что я сумею открыть проход в щите. А а, повелитель. Голос Чай не дрогнул. Он всё ещё там? Я кивнул. Да, конечно, он был там за невидимым куполом наших счетов Это его магия плавила воздух и прятала небесное светило. Я боюсь. Мне едва удалось разобрать её шёпот. Ничего, нарочито-бодро проговорил я. Если мы ему всё же попадёмся, убьёт он только меня. Наверное, из-за усталости я ляпнул такую глупость. Глаза Чани наполнились слезами. Она в голос всхлипнула. «Прости», — я вновь обнял её, — «прости, вот увидишь, всё будет хорошо». Жаль, что я не мог поверить собственным словам. Багровый дневной сумрак превратился в чернильную темноту, но иногда за тучами на пару мгновений вспыхивала яркое зарево Ча не шла, упорно глядя только под ноги. Похоже, присутствие крылатого в небесах пугало её не меньше, чем обычную эльтуань «Ты когда-нибудь видела дракона в истинном облике?» — спросил я полушепотом. Чани подняла голову, посмотрела мне в глаза и быстро мотнула головой. «Нет, нам он всегда являлся как человек». «Человек». Я с трудом представлял дракона человеком. «Для чего самому могущественному существу в мире принимать столь слабый телесный облик?» «Улицы были пусты». Горожане предпочитали прятаться за стенами домов, надеясь на их эфемерную защиту. В центре перед Королевским дворцом по-прежнему дежурили гвардейцы. Но я знал, правитель с семьёй уже несколько дней как тайно покинули город. Шарал бросили столицу на растерзание, надеясь спастись сами. Ринна на моих руках иногда шевелилась и что-то шептала, не открывая глаз. Наведённый магией сон обычно бывал очень спокоен, Но в присутствии дракона ни одно заклинание не работало, как должно. Я вздохнул и попытался устроить дочь поудобнее. Оглянулся на Чани. Заметив мой взгляд, она улыбнулась, желая подбодрить. Но губы её были бледны, а на лбу выступили капли пота. «Только бы не начались схватки», — взмолился я про себя. «Только не сейчас». Наконец мы подошли к крепостной стене. Уже несколько тысячелетий, как каменная кладка в 10 человеческих ростов, являлась лишь красивой декорацией. Настоящую защиту давала магия. За эти годы насквозь пропитавшие и стены, и дно города, и небо над ним. Мы, Арита, лучшие из лучших магов, лишь поддерживали равновесие силы в старых охранных заклинаниях, да время от времени проверяли защиту на прочность. Казалось, наши щиты нерушимы. Но пришёл дракон, и за несколько дней его присутствия защита, усиливаемая столетиями, истончилась в несколько раз. Город не знал, но ему оставалось жить не более трёх суток. А потом столица погибнет в пламени, как семь менее защищённых городов до неё. В крепостной стене имелось несколько тайных проходов, неизменных спутников-контрабандистов. Вчера, обновляя вместе с другими Арита защиту, Я наткнулся на один такой ход и сделал его видимым только для себя. За городом, на первый взгляд, всё казалось таким же. То же чёрное небо, подсвечиваемое багровыми всплесками, тот же сухой до боли воздух, застревающий в измученных лёгких, та же непривычная жара. Но стоило выйти, и словно невыносимая тяжесть свалилась с плеч. Чани тоже ощутила это. В её лицо вернулась краска, Разгладились нахмуренные брови, а в глазах вновь зажёгся тот огонь, из-за которого и потянула меня к ней много лет назад. Вокруг нас стояла высокая, почти по пояс, степная трава, но впереди, у кромки горизонта, темнел редкий лес. За ним, отсюда невидимая, текла река Кир, небольшой приток Риеры, на которой и стояла столица. После первой же атаки дракона в столичном порту не осталось ни единого целого корабля — на свой я отослал заранее, приказав ждать на Кире в маленькой лесистой бухте. Если повезёт, мы дойдём до неё незамеченными. Мы отошли от городской стены шагов на сто, когда вокруг резко посветлело. Первой мыслью было «Магия дракона ослабла». В небо прорвались солнечные лучи. Второй — «Для рассвета ещё слишком рано». А потом я услышал крик чани — Полный ужаса, развернулся. Прежде я не представлял, что камень способен так гореть. Крепостная стена пылала везде, куда доставал взгляд, а в воздухе над нашими головами вновь и вновь проносилась чёрная тень, всякий раз извергая новую порцию пламени. Я ощутил, как вибрируют рвутся нити. Надо было идти, бежать, но я не мог шевельнуться. Ноги словно вросли в землю. Ещё несколько мгновений — и камень стен потек лавой, разрушая последнюю магическую защиту столицы. Чани вцепилась мне в руку, ее мелко трясло, а я укачивал на руках Ринну. В голове крутилась лишь одна мысль — хоть бы творящий ужас не разбудил дочку. Наверное, в такой момент мой разум оказался не в силах воспринять реальность. Эльтуань, кто успевал, выбегали из домов и сгорали на улицах. Кто не успевал, погибали внутри, в каменных коробках, и неважно, были те из гранита или мрамора. Дракон размеренно выжигал город, не оставляя бегущим лазеек. Можно было оглохнуть от рева пламени и почти заглушающих его криков умирающих. Мужчины и женщины, дети и старики, дворяне и простолюдины все гибли одинаково в этом гигантском котле ловушки — А потом над городом разнесся яростный крик дракона. Крылатый обнаружил, что его главная цель — убийцы его родных, королевская семья Шарал, сбежали. Чаня упала на колени, зажимая уши руками. Сменивший направление ветер погнал на нас облака Гари и вместе с ними невыносимый запах паленой плоти. Наверное, это заставило меня очнуться. «Пойдем». Я наклонился к Чани, пытаясь поднять её на ноги. «Нужно уходить. Пойдём». Она не слышала, не обращала на мои уговоры внимания, но тут, проснувшись, заплакала Ринна. Материнский инстинкт оказался сильнее ужаса. Чани очнулась, обняла дочь, успокаивая, повернулась ко мне. «Да, пойдём». Голос оборвался. Чани смотрела куда-то поверх моей головы. Я повернулся. В нескольких шагах от нас, в противоположной от города стороне, стоял мужчина. Тени, пляшущие в неверном свете пламени, не позволяли толком рассмотреть его лицо, но всё же показалось, он не эльтуань Было в нём что-то чуждое. «Что тебе нужно?» — спросил я, успокаивающе касаясь плеча Чани и начиная собирать нити на случай атаки. Чужак не ответил. Определить как его возраст, так и расу оказалось сложно. Тёмные спутанные волосы, глубоко запавшие глаза с червоточиной безумия, с отражавшимся в них пылающим городом. Жёсткие черты лица, частично скрытые бородой. Незнакомец был высок, сухощав. Золотое шитьё на покрытой пеплом одежде говорило о былом богатстве, а манера держать себя, о благородном происхождении. «Вокруг него чувствовалась аура силы, но вместе с тем я не видел, чтобы он каким-либо образом контролировал нити. «Я знаю тебя». Чужак смотрел на меня. Его голос звучал глухо, с неприятным металлическим отзвуком. «Это ты открыл врата, по которым прошла ваша армия». «О чем это?» Я не успел договорить. Чанни рванулась вперед к незнакомцу и упала перед ним на колени. «Пожалуйста, Повелитель, пощади моего мужа! Пощади его!» В ее голосе звенели слезы. «Повелитель!» «Так вот он какой! Дракон в своем человеческом обличье!» «Да, это я открыл врата», — сказал я, хотя крылатому не требовались подтверждения. «Повелитель, пощади!» Теперь Чани плакала уже открыто. Дракон скользнул безучастным взглядом по колено преклоненной фигуре у своих ног, на миг задержавшись на явных признаках беременности, перевел взгляд на Ринну, испуганно смотревшую на него. «Возьми ребенка и уходи. Повелитель!» «Твой муж участвовал в убийстве моей семьи». Голос чужака прозвучал пусто и безжизненно. «Он должен умереть. Ты из моего народа. Ты будешь жить. Уходи. Я подхватил Чани под руки, помогая встать. Подтолкнул к ней Ирину. «Идите к кораблю». «Нет!» Чани мотала головой, и плача. Я бросил быстрый взгляд на дракона. Человеческий силуэт начал расплываться в огромную черную тень. Неудивительно, что я не почувствовал его контроля над нитями. Дракону, имеющему прямой доступ к стихиям, нити ни к чему». «Иди», — повторил я, и, обнимая любимую в последний раз, положил ладонь на её выпирающий живот. Там уже жил мой второй и последний ребёнок, которого я никогда не увижу. Но этим прикосновением я мог передать ему собственную память, знание и опыт, так же, как потом он передаст их своим детям. Отчего-то мне не было страшно. Наверное, еще три недели назад я почувствовал, что именно этим все закончится. Понял в тот день, когда дракон ворвался в наш мир, разъяренный гибелью родных, одержимый жаждой мести, сеющий смерть. «Я люблю тебя, Чаня», — сказал я тихо, погладил по встрепанной головке Ринну. «А теперь идите».